«Сколько танков!» — сказал Гомес. Он проходил мимо крытых ветками, окрашенных в грязно-серый цвет танков, от которых по устланной хвоей земле тянулись глубокие колеи, указывавшие, где танки свернули с дороги и задним ходом пошли в лес. Из-за сосновых веток горизонтально торчали стволы 45 миллиметровых орудий. Водители и стрелки в кожаных пальто и жестких ребристых шлемах сидели, прислонившись к деревьям или спали на земле. Это резерв, сказал Висента. И эти войска тоже резервные, те, кому начинать наступление наверху. Много их здесь, сказал Андрес. Да, сказал Весенто, целая дивизия. А в блиндаже, держа донесение Роберта Джордана в левой руке и глядя на часы на той же левой руке, перечитывая донесение в четвертый раз, и каждый раз, чувствуя, как пот выступает у него под мышками и струйками, сбегает по бокам, Дюваль говорил в телефонную трубку. — Тогда дайте позицию Сиговия. Уехал! Дайте позицию Авила! Он не бросил телефонной трубки, но толку от этого было мало. Он успел поговорить с обеими бригадами. Гольц осматривал диспозицию и сейчас был на пути к наблюдательному посту. Он вызвал наблюдательный пост. Но гольца там не было. «Дайте посадочную!» — сказал Дюваль, внезапно решив взять всю ответственность на себя. «Он приостановит наступление на свою ответственность. Надо приостановить. Нельзя посылать людей во внезапное наступление на противника, если противник ждет этого наступления. Нельзя. Это убийство и больше ничего. Так нельзя. Немыслимо, что бы ни случилось. Пусть расстреляют!» Он немедленно вызовет аэродром и отменит бомбежку. «Но если это всего-навсего отвлекающее наступление, что, если мы должны только оттянуть снаряжение и войска? Что, если только для этого все и то Ведь когда идешь в наступление, тебе никогда не скажут, что оно только отвлекающее». «Отставить посадочную», — сказал он связисту. «Дайте наблюдательный пост 69-й бригады. Он все еще дозванивался туда» когда послышался гул первых самолетов. В ту же минуту его соединили с наблюдательным постом. — Да, — спокойно сказал Гольц. Он сидел, прислонившись спиной к мешку с песком, упершись ногами в большой валун. С его нижней губы свисала папироса, и, разговаривая, он смотрел вверх через плечо. Он видел расширяющиеся клинья троек, которые, ракочая и поблескивая серебром в небе, выходили из-за дальней горы вместе с первыми солнечными лучами. Он следил, как они приближаются, красиво поблескивая на солнце. Он видел двойной ореол там, где лучи солнца падали на пропеллеры. — Да, — сказал он в трубку по-французски, потому что это был Дюваль. — Но сон футу. Нам капут. — Да. — Ком ту Вы Ви, садамаж. — Ви. — Как всегда, да, очень жаль. — Как задно, что уже поздно. В его глазах, следивших за самолетами, светилась гордость. Теперь он уже различал красные опознавательные знаки на крыльях и следил за быстрым, величественным, ракочущим полетом машин. Вот как оно могло быть. Это наши самолеты. Они прибыли сюда, запакованные на пароходах с Черного моря, через Мраморное море, через Дарданеллы, через Средиземное море, и их бережно выгрузили в Аликанте. Собрали сознанием дело, испытали и нашли безупречными, и теперь они летели плотным и четким строем, совсем серебряные в утренних лучах. Они летели бомбить вон те гребни гор, чтобы обломки с грохотом взлетели на воздух, и мы могли бы пройти.